Глава 53. 26 января. Требование бросить жребий высказано. Все слышали и все его поняли. С некоторых пор эта мысль всех осаждала, но никто не решался её выговорить. Итак, жребий будет брошен. На кого укажет слепой случай, тот будет разделён между пощажёнными. Андрей Летурнер, кажется, предложил сделать исключение в пользу мисс Герби. Но гневный ропот матросов был ему ответом. Нас на плату 11, каждый имеет 10 шансов на спасение против одного. А исключение мисс Герби изменит эту пропорцию. Мисс Герби подвергнется общей участи. Уже половина одиннадцатого. Боцман, которого предложение Дауласа вывело из инертного состояния, настаивает, чтобы жребий бросили немедленно. Он прав. Ведь никто из нас и не дорожит жизнью. Тот, на кого выпадет жребий, умрёт всего на несколько дней, даже на несколько часов раньше остальных. Всякий это знает и не отступает перед неизбежной смертью. Но эти остающиеся дни не страдать от голода, не терзаться жаждой. Вот чего все хотят и что будет сделано. Не знаю, каким образом билетики с именами очутились в чьей-то шляпе. Верно это устроил Фальстон. При нём всегда была записная книжка и карандаш. Единодушно решено, что жеребий выпадает на того, чьё имя вынется последним. Кто же будет вынимать билетики? Все как будто колеблются. «Я!» — говорит один из присутствующих. Я оглядываюсь и вижу Литурнера. Он стоит бледный, протянув руку. Длинные седые волосы покрывают худые впалые щёки. Несчастный отец, я тебя понимаю. Я знаю, почему ты хочешь тянуть жеребий. Твоё родительское самоотречение безгранично. «Если хотите», — говорит Боцман. Господин Литурнер опускает руку в шляпу. Он вынимает билетик, развертывает его, громко прочитывает стоящее имя и протягивает счастливцу. «Первым вышел Борг. он радостно вскрикивает. «Второй — Флайполь!» «Третий — Боцман!» «Четвертый — Фальстон!» «Пятый — Роберт Куртис!» «Шестой — Сэндон!» Больше половины имён вынуто. «Моё не вышло!» Я стараюсь сообразить, какие у меня шансы на спасение. Четыре против одного. После того, как Борг вскрикнул, никем не было произнесено ни слова. Литурнер продолжает. «Мисс Герби, седьмая». Но она не шелохнулась. «Восьмой?» «Я». «Да, я». «Девятый?» «Литурнер». «Который?» спрашивает боцман. «Андре?» отвечает старик. Раздаётся крик, и Андре падает без чувств. «Да продолжай же!» — рычит плотник Даулас. Остаются только два кандидата — он и Литурнер. Даулас смотрит на противника, как будто хочет его стереть с лица земли. Господин Литурнер совершенно спокоен. Лёгкая улыбка освещает его лицо. Он опускает руку в шляпу вынимает предпоследний билетик, медленно его разворачивает и твёрдо произносит Даулас. Плотник спасён. Радостное рычание вырывается из его груди. Потом господин Литурнер вынимает последний билетик и, не разворачивая, разрывает на части. Клочок бумажки летит в угол плота, Никто не обращает внимания. Я добираюсь туда, подбираю бумажку и читаю. «Анда». And... Господин Летурнер бросается ко мне, свирепо вырывает из рук клочок, мнёт его и бросает в море.